Глава 18. Лезвие бритвы. Часы уже показывали полночь. Воручай и Траули решили идти завтра, в надежде придумать какой-нибудь план, а то Спортос и Арамис остались в Лувре, Тартаньяна отпустили домой. Его можно было понять. Удручённый неприятностями этого ужасного дня, не состоявшийся капитан Он еле побрёл в трактир, радость желудка. Мадлен встретила его очень тепло, почти не била. Так, далбанула пару раз сковородкой, да и то не очень больно, зато потом всю ночь заглаживала свою вину. Следующим вечером мушкетёры, хлебнув для храбрости, отправились в Болонский лес. Оружие, конечно, взяли с собой, что они дураки, что ли? А мы не заблудимся? переживал Портос, треща кустами, как гималайский медведь. Здесь ведь темно, как в погребе. Тише вы, туралей, шикнул на него Дортаньян. Не на прогулке. Смотрите под ноги, слонопотам вы этокий. В самом деле. Как же мы здесь найдём Рауля? засомневался Рамис. Я даже пупка своего не вижу, не то, что вы что. Я думаю, миледи позаботится о том, чтобы мы не сбились с курса. — успокоил его Атос. — Это не в ее интересах. И действительно. Проплутав по лесу с полчаса, они вдруг заметили огонек. «Видите — Видите, — вскрикнула Рамис, — нам туда. — А вдруг там засада? — спросил осторожный Портос. — Разумеется, засада. — А вы думаете, миледи нас на блины пригласила? — усмехнулся Атос. — Теперь, господа, за нашу жизнь я бы не дал и драного башмака. От этих слов Портоса передёрнуло, а Арамис почувствовал яростное желание сделать ноги. "Так до чего же мы туда идём, как скот на бойню?" захныкал Портос. "Давайте поворачивать оглобли, пока не поздно". "Орауль, напомнил ему Дортаньян, пусть пропадает. А чем же мы ему поможем? Посмотрим по обстоятельствам". Дортаньян был холоден, как покойник. "Может и ничем Но попытаться мы должны. Престыженный Портос прикусил язык. Тащиться до огонька пришлось довольно долго, но вот он замегал, тут же исчез. Мушкетёры в нерешительности остановились. Арамис, вы заметили, где он пропал? Спас Силатос. Да, кажется, вот здесь, ответил Арамис, подходя к старому дубу. Чтоб ей провалиться этой миледи, буркнул Портос. Провалился Арамис. Даже вскрикнуть не успел. «Где вы, Арамис?» Обеспокоенный Атос подбежал к дубу и тоже провалился. «Интересно, они уже в аду или еще нет?» Лязгая зубами от страха, спросил Портос. «Как вы думаете о Д'Артаньян?» Испуганный Д'Артаньян не нашелся, что и ответить. «Портос! Д'Артаньян!» Послышалось откуда-то из-под ног. «Полезайте сюда, здесь подземный ход!» Это кажется голос Атоса воскликнул Портос. Значит, он ещё не в воду. Это радует. Дортандья напустился на четвереньки и принялся шарить руками по земле. Но где вы там застряли опять раздался недовольный голос Атоса. Спускайтесь живее. Нащупав ногой яму, наш герой прыгнул в неё с зажмуренными глазами. Портос прыгнул вслед за ним. Господа, взгляните на стену. Атос зажёг свечку. На сырых стенах подземелья были намалёваны белые стрелочки, указывающие направление. Я же вам говорил, что миледи не даст нам заблудиться. Очень мило с её стороны, откликнулся Дортанян. Вот если бы ещё на меня отсюда живым выпустила. Ну, дорогой мой, шутливо ответила Атос. Не слишком ли вы много хотите? Надо быть скромнее в своих желаниях. «А, по-моему, Д'Артаньян прав», — не понял юмора Портос. «Каждый человек имеет право на жизнь. Это даже в Конституции записано». «Да?» — Атос криво усмехнулся. «Вы еще об этом миллионам убиенных расскажите, начиная с Авеля». Сраженный этим аргументом, Портос замолк. Они зашагали по мрачному коридору, сворачивая то вправо, то влево, в зависимости от прихоти указательных стрелок. Дорога то опускалась, то поднималась, то снова круто уходила вниз. Казалось, этому не будет конца. «Вижу свет в конце туннеля», — тихо сказал Рамис. Все вздрогнули и положили указательные пальцы на курки мушкетов. «Будьте начеку», — предупредил друзей Атос. Они осторожно двинулись вперед и, и вышли в огромное помещение. В скобках заметим, что помещение это было ничем иным, как подпольным цехом по производству оружия, наркотиков и других товаров широкого потребления. Яркий луч света ударил по испуганным мушкетерским лицам. «А-а-а, явились голубчики!» — загремел на весь цех голос миледи. «А ну-ка, бросайте оружие!» Сквозь слёзы, выжатые нестерпимым светом, друзья увидели миледи. Она сидела в огромном кресле, в руках у неё красовался крупнокалиберный спецмушкет. Миледи дала предупредительную очередь поверх голов. Пули посрывали шляпы. Надо снимать головные уборы господа, когда стоите перед дамой. Бросайте оружие и без глупостей. А то нажму вот на эту кнопочку, и ваш цеплёно-Рауль отправится жариться в печку. Только теперь они заметили справа от миледи большую плавильную печь, а перед ней на цепи вниз головой покачивался несчастный Рауль с кляпом во рту. Мушкетёры сложили оружие. Миледи нажала одну из кнопок с потолка начало опускаться большой магнит. Мушкеты и кинжалы, словно живые, подпрыгнули вверх. Это для вашей же пользы, пошутила миледи. Не хотелось бы вас пристрелить раньше времени. Вы же не хотите быстрой смерти? Послушай ты, стерва, начал было Атос. Только не надо ничего говорить, перебила его миледи. Отговорила роща золотая. Говорить буду только я. А если не будете слушаться мамочку, Зажарю Рауля и заставлю вас его съесть. Теперь так. Атос, сделайте 5 шагов вперёд. Умница. А теперь 3 шага налево. Замечательно. Миледи нажала кнопку, а Тоса схватила подлой механической рука уволокла его под потолок и поднесла к ванне с мутной жидкостью. Атос, вы любите плавать в серной кислоте? Нет, напрасно. Это очень забавно, но мы растянем удовольствие. Куда нам спешить? Принюхайтесь, не правда ли, чудесно пахнет, не то что ваши любимые бургундские. Портос было дёрнулся вперёд с одной единственной целью придушить мерзость, но тут же прогремела очередь. Толстяк упал с пулей в бедре. Ай-ай-ай, покачала головой миледи. Вы не ушиблись, господин Портос. Мне было бы очень жаль. Полежите пока отдохните, а мы займёмся Д'Артаньяном. Вы, кажется, хотели распилить меня на циркулярной пиле, не так ли, дорогой мой? Обратилась она к позеленевшему от страха госконцу. Я уступаю вам первую очередь. Пилитесь себе на здоровье. Тартаньяна схватила друга её подлая механическая рука от волокла к пиле и пристегнула к станине. К ногам гасконца приближалась медленная смерть. А теперь займёмся вами, дорогой Портос. Хватит валяться. Ещё и спачкаетесь, не дай бог. И гадкие мех руки отволокли Портоса под пресс. Рауль, болтаясь как сосиска, медленно поехал к печке, а то сну очень медленно стало пускаться в кислоту, а рамиса затягивала под фризу. Мушкетёрам оставалось только бессильно проклинать миледи. Вырезано цензурой. "Ну как вам не стыдно", покачала головой миледи. "Так ругаться при даме, а ещё воспитанные господа". "Но ничего, Думаю, после смерти вы перевоспитаетесь. Кстати, не хотелось бы, чтобы вы умерли в неведении. Я не миледи, я дочь миледи, и это моя святая месть за мамочку. Я знал об этом, простонал Дортаньян, которому пила уже начала пилить каблук на сапоге. Ваша беда в том, бесценный мой, что вы слишком много знали. Прощайте, господа. У Рауля уже вспыхнули брови и ресницы. Удар Дортанья напилил сами зеницы, а Тос коснулся поверхности кислоты кончиком носа, а Рамису было хриновато, а Портосу уже нестерпимо сдавило диафрагму, как вдруг раздался глухой звон и вопль Миледи. Дортаньян в отчаянии взглянул и не поверил своим глазам. Он увидел Мадлен со сковородкой в руке и мозги ми леди на грязном полу. Красная кнопка, Мадлен, завизжал Дортаньян. Красная кнопка, кнопка красная. Мадлен обесточила адскую систему. Друзья ещё долго не могли оправиться от шока. Рауль сделал сазаикой. Партос посидел как лунь, а Тос лишился кончика носа. Арамису было очень хиреново, а у Д'Артаньяна осталось ещё целых 19 пальцев. Придя в себя, они едва не задушили Мадлен в своих объятиях. А Д'Артаньян тут же при всех поклялся наконец на ней жениться. Потом её засыпали вопросами. Ужасно смущаясь, она рассказала, как искала заначку в площади Дортаньяна, а нашла в нём письмо миледи. Тогда, одавшись, что любимому грозит большая опасность, Мадлен проследила за мушкетёрами и добралась до логова миледи. Ну, а остальное было делом техники. Дочь миледи валялась с раздробленным черепком и не подавала никаких признаков жизни. Её без всяких угрызений совести кремировали в плавильной печи. После этого счастливые друзья с лёгкой душой отправились в обратный путь. Только Портос был невесел. Какая-то навязчивая мысль, словно ржавый гвоздь, засела в его поседевшей голове. Пользуясь своим авторским правом, мы выудим оттуда эту мысль. При ближайшем рассмотрении она будет выглядеть примерно так. А что, если у миледи ещё и внучка есть? Но тут уж, как говорится, без комментариев.